Глава пятая. Демиан, «Эй, прелестница!» Я выхожу из зарослей, глядя на девушку сверху вниз. «А скажи-ка, откуда ты такая смелая взялась, что не боишься на землях империи спокойненько разгуливать?» Девчонка вздрагивает и вскидывает на меня большущие ярко-зеленые глаза, и я невольно замираю. «Ну точно, ведьма! Я таких красивых в жизни не видел!» «Забрать себе, сладкая!» — беснуется дракон. «Я здесь живу!» — выдает она мягким медовым голоском. «О, правда?» — подхожу ближе. «И скольким ты уже голову одурманила ради этого? Это, знаешь ли, запрещено!» Я прищуриваюсь, глядя на девушку, которая явно не торопится вставать. Она продолжает сидеть у ручья, будто мое присутствие ее вовсе не беспокоит. Но в ее глазах горит огонь, который цепляет меня все больше. Запрещено? Спрашивает она, приподнимая бровь. Ее голос звучит спокойно, но в нем слышен вызов. А кто, интересно, запретил? «Ты, что ли?» Я усмехаюсь и скрещиваю руки на широкой груди. Моя самоуверенность почти осязаема. «Ну, считай, что да. Кто же еще?» Произношу я с легким самодовольством. «Видишь ли, я здесь главный, наследник престола. Так что, малышка, мне решать, что можно, а что нельзя?» Она хмыкает, не выказывая ни капли впечатления. Наследник престола, медленно поднимается она, не спеша поправляя платье. Ее взгляд изучает меня, но явно скептичен. А я-то думала, что наследники престола выглядят, ну, не знаю, более впечатляюще. В смысле, это я-то недостаточно впечатляюще? Может, она плохо видит? Удивленно моргаю, но быстро беру себя в руки. Мне не привыкать к вниманию, но обычно оно восторженное, а не такое провокационное. Впечатляюще, говоришь? Делаю шаг, сокращая расстояние между нами. Теперь я стою так близко, что могу услышать ее дыхание. А по-твоему, что делает мужчину впечатляющим? Впрочем, можешь не отвечать, «Думаю, я и так знаю твою слабость». Мой взгляд скользит по ее лицу, а уголки губ изгибаются в усмешке. «Играть с такими малышками я люблю». Незнакомка поднимает подбородок, не отводя взгляда. «Не внешность, это уж точно. Скорее поступки», — отвечает она ровно. «А ты, похоже, привык только бросаться словами направо и налево». Дракон внутри меня буквально рычит от восторга. Ее дерзость как вызов, и я не собираюсь его игнорировать. Слова. Наклоняюсь ближе. Мой голос становится ниже, почти бархатным. Могу доказать делом. Например, прямо сейчас. Протягиваю к ней руку, но она закатывает глаза и делает шаг назад. «Мне не нужны твои доказательства», — отвечает она с легкой усмешкой. «Ты, может, и наследник чего-то там, но я не намерена падать ниц перед таким, как ты». Я смеюсь, а в груди все больше разгорается не только восхищение, но и азарт. «О, малышка, ты даже не представляешь, с кем связалась. Но знаешь, мне это нравится». «Ты не такая, как все». Улыбка становится шире. «И, кстати, ты мне должна, за то, что я не бросил тебя в тюрьму за нарушение границ королевства». «Должна?» — прищуривается она, делая вид, что обдумывает мои слова. «И что же именно?» «Ну, давай начнем с малого, например, с поцел...» «Я склоняюсь к ней». Но в этот момент позади меня раздаются голоса и ритмичный топот копыт. Я оглядываюсь и вижу, как из-за деревьев появляется моя свита. Впереди в черных доспехах и плаще, как обычно, Рейнар, глава магического патруля. Мой старый друг и вечная заноза в заднице. Его темные глаза словно впитывают свет а на губах играет привычная язвительная усмешка. «О, ваше высочество!» — начинает он, ловко спешившись. Его низкий голос, как всегда, пропитан сарказмом. «Надеюсь, я не помешал вашим э, переговорам? Или это был очередной урок для юной девы, как стоит преклоняться перед будущим императором?» Вижу, вы не теряете времени даром. Я оборачиваюсь к нему, раздраженный, но стараюсь сохранить спокойное выражение лица. Рейнар, ты как всегда не вовремя. Цижу сквозь зубы. Что тебе нужно? Он пожимает плечами, его черный плащ вздрагивает на ветру. Мне? Ничего. Но я приставлен вашим батюшкой чтобы зорко следить за вашей дрожайшей особой. Поэтому должен убедиться, что вы не потерялись в лесу или не застряли в каком-нибудь очередном любовном капкане. Вам уже нельзя. Вы у нас теперь официальный мужчина в поисках той самой единственной. Проклятие! Я пытаюсь забыть об этом дурацком отборе но обязательно найдется кто-нибудь, готовый напомнить. Игнорируя его колкости, я оборачиваюсь, чтобы еще раз взглянуть на девушку, но ее уже нет. Она исчезла, как утренний туман, оставив за собой лишь легкий шорох листьев и запах летнего солнца. Какого рявкаю сжимая кулаки! Мой взгляд мечется от пустого места к Рейнару, который едва заметно ухмыляется. «Что-то не так, ваше высочество?» — строит он из себя учтивость. Хотя Рейнар и учтивость — это несовместимые понятия. «Может, нужна помощь?» «Все не так, Рейнар», — рычу я, но командующий лишь чуть наклоняет голову, скрывая улыбку. Если бы мы не росли вместе, я бы уже давно спалил его к демонам за такие усмешки. Хотя и тогда гонору бы не убавилось. Мне нравится, когда Рейнар дерзит генералам и даже моему отцу, но когда он в таком тоне обращается со мной, мне приходится сдерживать зверя внутри, чтобы не спалить к шкрулам этого остряка». Снова и снова мечусь взглядом по небольшой поляне и ручью. Здесь и спрятаться негде. Точно ведьма. Внутри меня беснуется зверь. Эта ведьмовка бросила мне вызов, и я принимаю его. По венам так и бурлит желание и раздражение от ее дерзости. Кто она такая, чтобы так со мной разговаривать? — У тебя есть что сказать? — Бросаю я заставляя себя сохранять спокойствие, несмотря на внутренний шторм. Или ты просто пришел насмехаться надо мной? «Я? Насмехаться?» — преувеличенно уточняет Рейнар. «Как можно! Никогда бы не посмел!» «Вот же саркастичный гад!» «Знаешь, чтоб ты меня поменьше бесил, то вот тебе задание — отыскать...» и притащить мне на отбор эту девушку. Рейнар разом мрачнеет. — На отбор? Вы волосы ее видели? Или, кроме впечатляющего бюста, глаз ни за что не зацепился? — Видел уж, не сомневайся. Но отец сам сказал, бери любую, главное, женись. Посмотрим, что он запоет, когда я ему притащу ведьму в качестве невесты. «Хитро!» — ухмыляется Рейнар. «Что же?» — он кладет ладонь себе на грудь. «Будет исполнено!»